Глава 9 Явленная правдом. Во-первых, я оказался не в величественном городе. Передо мной была ничем не примечательная каменная комната. Огромный холл, суть применения которого я не понимал. Никакой мебели, просто широкое открытое пространство. Во-вторых, тут стояли учителя, которые должны были сражаться. Они должны были пройти через ворота после меня. И поэтому было странно, что они оказались здесь раньше. Но они и правда были здесь. Стояли в ряд. И сейчас ученики сидели перед преподавателями в линию. Ничего удивительного. Если им сказали, ученики должны были послушаться своих учителей. Вопрос был в сконфуженных лицах учащихся. Не было ощущения, что святой город кто-то штурмует. В-третьих, здесь были священники и воины, которых быть не должно. Конечно же, были и те, с кем я сражался, и кто прошёл через ворота раньше меня. Но здесь были и погибшие. К тому же, на них не было ни единой раны. И всё это было странно. Я схватился за голову. И тут ко мне подошла на клу и рассказала. «Молодец, Джон, ты последний». В каком это смысле? Я хотел спросить, о чём она, но девушка сказала мне занять своё место. Я ничего не мог возразить и сел со всеми. И тогда Наклор заговорила. «Что ж, ребята, выпускной экзамен окончен?» «Что она такое говорит?» Не только я думал об этом, остальные тоже были озадачены. Кто-то говорил, что надо готовиться к осаде. Я думал о том же, пока не заметил кое-что в словах Наклор. «Так эта битва была выпускным экзаменом?» «Если так, готовиться к осаде ни к чему. Опасность миновала». «Нет, её вообще не было». Наклор продолжала. «Я понимаю вашу озадаченность. Каждый год учащиеся выглядят именно так. Но вы слушайте меня и поймите. Все это время вы были на экзамене. И когда Джон вернулся, он закончился. Понимаете?» То есть все это было обманом. И вторжение демонов в свету и город, и необходимость отбиваться. Но как они это сделали? Даже все присутствующие люди не могли создать подобную иллюзию. Даже если с ними был анаклор. Все задавались этим вопросом, и девушка продолжила объяснять в виде их озадаченности. «Я же вы считаете, что это невозможно. Все так. Неприятно признавать, но даже мне такая техника не по силам. Но сделать такое здесь возможно. Как думаете, что это за холл?» Задала вопрос ученикам Наклур, оглядываясь по сторонам. «Это холл. Банкетный зал? Тренировочный центр?» Ученики подавали голоса один за другим. Но девушка лишь качала головой. Наглур раскрыла тайну. Не совсем верно, но последний ответ близок к не. Это лабиринт. Вы ведь снова и снова проходили испытания? Начали раздаваться удивленные голоса. Понятное дело. Кто поверит, если тебе скажут, что здесь лабиринт? Лабиринт, куда нас водили, был вдали от людских поселений. К тому же вход был подозрительным. Сразу видно лабиринт. Но как только Наклур спросила про это помещение, я сразу это заподозрил. Размер был не тот, но он очень походил на лабиринт в Демоническом лесу. Тоскливая каменная коробка. Пугающее ощущение реалистичности. В лабиринте Демонического леса я и Килкейр испытали то же самое. Наклур продолжала. «Это очень необычный лабиринт. Он воспроизводит прошлое, делая невозможное сегодня возможным». Вы участвовали в сражении, произошедшем в Святом Городе 800 лет назад. Воины и священники правда участвовали в бою, но враги были иллюзией. Слова девушки потрясли учеников. Нелегко было смириться, что такой ужас и правда произошел. И мы в самом деле приняли участие в этом. Количество врагов, приводящее в отчаяние. Сражение, которому конца не видно. Сколько ни старайся, от ощущения бессилия не избавиться». И в итоге ничего не осталось, кроме как отступать. Даже если кто-то скажет, что это не в заправду, будет сложно сразу такое принять. Я и не знал, что 800 лет назад на святой город эл напали демоны. Хотя я слышал, что в прошлом случались крупномасштабные битвы. Однако, это не была настоящая война, которую я пережил. Чернокнежников было мало, и люди могли сражаться. «И это сражение мы увидели в нашем выпускном экзамене». Осмотрев учеников, Наклур продолжала. «В качестве доказательства попрошу вас взглянуть на воинов. Они не кажутся вам знакомыми. Здесь есть те, кто добрались до ворот города. Но присутствуют и те, кто не смог выжить, верно? Слава богу, никто не умер. Все остались живо. Многие учащиеся осматривали воинов. Многие радовались, увидев их среди живых. Кто-то даже плакал». Там были и те, кому я не смог помочь. Мне было хорошо известна подобная радость. Однако, немного помолчав, Наклар заговорила спокойным голосом. Это последний раз, когда мёртвые восстают. В реальности это невозможно. Данная ситуация является особенной. Было грустно, когда ваши товарищи умирали. Вы винили во всём себя. Будь вы сильнее, думай как следует, такого могло не случиться. Так видео считали. «А когда вы увидели погибших, у вас отлегло от сердца?» Она попала в цель. Ребята дрожали, а лица совсем ничего не выражали. Наклур сказала. «Сожаление ушло. В будущем мы будем всегда нести свою ношу, но оно и к лучшему. Вы избежали ответственности. Оно и хорошо. Надеюсь, подобного никогда не повторится. Ничего подобного не произойдет. Ваша обязанность стараться изо всех сил, чтобы такого не повторилось». Понимаете? Вы слишком мягки, и когда проявляете небрежность, кто-то умирает, и больше они не вернутся. Запомните как следует. Чтобы подобного не случилось, старайтесь. Экзамен нужен, чтобы вы как следует уяснили это. Тяжелые слова. Легко говорить «стараться». Но все это не так просто. Если дать слабину, то подобное может никогда не закончиться. Если не подготовиться, это будет невозможным. Лица учеников напряглись после таких слов. Этот опыт откликнулся во всех. Мне самому было не по себе. Не физически. Давно я не испытывал душевное страдание. а не проходившим через реальный бой ученикам было ещё тяжелее. Но именно поэтому всё и надо было уяснить. Принимавшие участие должны были осознать горечь потери. Чтобы это не повторилось, все должны стараться на пределе своих сил». Кстати, это сражение было выпускным экзаменом. Вернувшись к старому разговору, ученики снова взглянули на Наклор. Да, она уже говорила об этом. Сражение было самоотверженным, но нельзя сказать об опыте. Все смотрели вниз. Вручение аттестатов было очень важным для всех, так что ребята не могли не переживать. Прочитав наши эмоции, Наклор сдержанно улыбнулась. По факту, каждый год умирают где-то половина учащихся. Хоть все и живы, но людям приходилось видеть смерть друзей. То, что все возвращались живыми, было удивительно. Но с тем, что половина умирала, можно было согласиться. Таково сражение. Малейшая ошибка может стоить жизни. Но в этот раз никто из учеников не погиб. Жертвы были, но лишь среди воинов. Наклор продолжила. То, что все выжили и смогли отступить, не было уже лет десять. Если бы вы не приняли решение об отступлении, то все бы погибли. Хотя такого тоже не было. По факту сложно даже принять решение об отступлении и вывести половину людей. Но в этом году вернулись все. И среди воинов потери не столь велики. Поэтому хочу сказать, что вы отлично справились. Наклор хвалил своих учеников. Значит, мы неплохо справились. В итоге нам пришлось отступить, но не сделаем мы этого, все погибли бы». Я был удивлен, что лабиринт можно было так настроить. Но люди святого города должны были его как следует изучить. Должно быть, все осуществлялось под контролем преподавателей. И мы дали ответ, который от нас ожидали получить. За это нас и похвалили. Конечно, были и отрицательные моменты. Например, оставшееся трение между аристократами и простолюдинами. Вы на поле боя ссоритесь, верно? Из-за этого решение об отступлении поступило позже. И вы потеряли многих воинов. Некоторые используют неподходящую магию и активируют недостаточно часто. Не могу сказать, что вы были столь хороши. Вы добились редкого в последние годы успеха. Могу сказать лишь, что вам сопутствовала огромная удача. Все поникли. Многие были согласны с этим. В том числе и я. В итоге нам помогла подруга Карен. Но это была большая удача. Сам бы я совсем не справился. Значит, наши результаты не столь хороши. Пока я думал об этом, Наклр подняла голос. Но «Ну, в целом, вас можно назвать выпускниками. Все вы показали, на что способны и смогли достичь высшего результата. Так считают все учителя. Поэтому она прервалась и заговорила уже радостно. Поздравляю всех. Экзамен сдан. Начали разноситься одобрительные возгласы.